«Они рассказали друг другу о своих приключениях. Большую часть их вы уже знаете, а то, что вам пока неизвестно, я изложу в двух словах. Бен и Наоми скоро увидели, куда смотрят Фриски». Еще раз подивившись сообразительности собаки, они пробрались в трубу тем же образом, что и Денис. Первым прыгнул Бен. Потом он втащил в отверстие Фриски и поймал Наоми, которая прыгнула более удачно, не стукнулась головой. «Хуже всего был запах». — сказала Наоми, удобно устроившись на груди салфеток. — Как ты его выдержал? — Я просто все время напоминал себе, что со мной будет, если меня поймают, — объяснил Деннис. — При каждой такой мысли запах казался мне все лучше. Бен рассмеялся и кивнул. Фриски лежала на салфетках, положив морду на лапы, и внимательно слушала. Если бы она могла говорить, то сказала бы им, что такого мерзкого запаха Она еще не нюхала. Остатки драконьего песка еще не выветрились из подземных ходов. Его тускло-зеленый запах пугал Фриски. Она знала, что этот запах убивает. Но запах Дениса тоже был там. И она шла за ним, пока зеленый запах не исчез. Ни разу в жизни она не была так счастлива, потеряв след. Вы никого не встретили? спросил Денис. Никого ответил Бен. Несколько раз попадались стражники, но все больше пьяные. У нас было время укрыться от них». Наоми кивнула. «Все пьяные. И не в каком-нибудь занюханном баронском замке, а во дворце. В самом дворце!» Деннис мрачно кивнул, вспомнив встреченного им певца. «Надо радоваться. Если бы стражники были такими, как при Роланде, мы бы уже сидели в игле вместе с Питером. Но я не радуюсь». Если бы я был Томасом, сказал Бен, я дрожал бы, только взглянув на север. Если этот сброд, все, что у него осталось. Деннис потрепал Фриски по голове. Шла за мной от самого дома пейны, что за умница! Фриски завиляла хвостом. Деннис, сказала Наоми, ты не мог бы рассказать нам всю историю о том, как Томас ходил во сне?